сколько открыто будет тому времени элементарных частиц, и каждый физик станет специализироваться на своей собственной частице, и каждый будет прославлен. Но ученые смеялись сквозь слезы. Элементарными можно назвать 3, 5, ну, десяток микрообъектов, не больше. Счет же на сотни означал одно. Физика элементарных частиц переживает кризис. Теперь необходимо было уже не открывать новые частицы, а закрывать старый Джойс. А теперь стоит немного рассказать о человеке, который, не будучи физиком и совершенно не помышляя об этой науке, тем не менее оказался с нею связанным и даже помог дать название этой книге. Речь пойдет об ирландском писателе Джойсе, 1882-1941. Родился он в Дублине, в столице Ирландии, где также появились на свет Уальд, Шоу, Поэт и Иц. Окончив Дублинский университет в 1904 году, Джойс навсегда покинул родину, жил в Италии, Швейцарии, Париже. В творчестве Джойса нас будет интересовать лишь его последний роман «Поминки по Финнегану» с подзаголовком «Жизнь человека ночью», которому он отдал 17 лет труда, тяжелого еще и потому, что зрение писателя – катастрофически ухудшалось Публиковался роман по частям в журналах под названием «Работа движется», окончательно увидел свет в мае 1939 года. Содержанием этого произведения стали сновидения центрального персонажа Иру Икера, хозяина одного из дублинских трактиров. Он засыпает после тяжелого субботнего вечера в своем заведении, где продавал посетителям пиво и виски. Сон трактирщика... повод для Джойса средствами сна проиграть всю предысторию и историю человечества, которая, по его мнению, кругообразна, циклична и потому не имеет ни начала, ни конца. Роман отличается характерной для сна непоследовательностью, провалами в цепи развития событий, необыкновенными превращениями. Так четыре стены в спальне и рокера говорят голосами четырех евангелистов, мертвые воскресают и так далее. Здесь много комических эффектов, буфонады, ирландского фольклора, в частности в романе использована баллада, где поется о Тиме Финнегане, каменщике, который упал со стропил и разбился насмерть. Друзья стали справлять по нем поминки, но кто-то из них разбил бутылку виски, брызги попали в лицо Тиму, он ожил и пустился в пляс. Поминки по Финнегану окончательно утвердили за Джойсом в западной критике репутацию самого дерзкого писателя-экспериментатора, особенно хвалят язык романа. Джойт полагал, что язык сновидения должен быть универсальным, поскольку во снеде человек переступает национальные языковые границы. Посему писатель собрал все европейские языки и попытался слить их воедино. Как при строительстве Вавилонской башни, в романе «Царит смешение всех наречий», есть следы и русского языка, в реке Алифи полощут белье «прачкаст», «прачки». Мелькают в тексте и модные слова. тоталитарной нация, гестапо. Один комментатор Джойса заметил, что язык романа мог бы пригодиться в ЮНЕСКО в момент какой-нибудь невообразимой суматохи. Неудивительно, что книга ни разу не была переведена полностью. Более того, даже по-английски роман нельзя читать без специальных ключей, объемистых книг, в которых текст расшифровывается как криптограмма. Есть идеалисты, которые читают этот роман вот уже добрые десятки лет в надежде найти его разгадку. В США, где Джойс особенно популярен, выходят огромные статьи, которые порой посвящены истолковыванию лишь одного какого-нибудь абзаца романа. Джойс добился своего. Он полностью оборвал связи между писателем и читателем. О романе не стоило бы так подробно говорить, если, на удивление, его дух, весь строй не были бы столь созвучны тому, что ныне происходит в физике микромира. Вольтеровский микромегаст полагал, чем тело меньше, тем меньше у него свойств. Однако с частицами микромира так не получилось. Атом демонстрирует свою неисчерпаемость. Элементарные частицы обладают такими противоречивыми, удивительными, странными, поражающими свойствами, что их впору отождествить с персонажами последнего романа Джойса. В самом деле, частицы могут отличаться массой, временем жизни электрическим зарядом, лептонным зарядом, спином, и за спином пространственной четностью, зарядовой четностью, Странностью, спиральностью, способом распада, форм-фактором, магнитным моментом, силой взаимодействия с другими частицами и так далее и тому подобное.